Несколько раз ей приходилось вполне серьезно себя останавливать, чтобы не начать проделывать все эти глупости, губительные для ребенка, как говорила ее профессорша, доктор наук, сухарь и знаток всего на свете. Детей профессорша видала только из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже, когда их выводили гулять на унылые и чахлые просторы каменного сталинского двора. Ингебурга усмехнулась. Бог с ней, с профессоршей. Помнится, ещё царь Соломон утверждал, что и это всё пройдёт. Вот оно и прошло, в полном соответствии с цитатой Ивана. Она будет воспитывать так, как считает нужным сама, и наплевать ей на великие авторитеты. Именно поэтому сейчас они пойдут в кафе и станут есть шашлык с ловашин, и запивать его кока-колой, и заедать мороженым. А потом поедут домой к правильному вегетарианскому борщу. Вот так вот. Интересно, что настанет делать 1 сентября, когда придётся отдать Ивана в чьи-то чужие руки. Может быть, она даже не узнает, выпал ли у него последний молочный боковой зуб, который по-хорошему давно надо было бы выдрать, только деловому папаше все не досуг. Чем она будет заниматься по вечерам, когда придет время читать Ивану про его любимых мумитролей? Куда она денет субботы и воскресенья, которые сейчас можно потратить на поход с Иваном в музей или парк Победы. Тем более, его полоумного папаша, как правило, не бывает дома и по выходным. Она не учла этого, когда согласилась посидеть с Иваном в качестве временной няньки. Тогда она была совершенно уверена, что это просто работа на лето, за очень хорошие деньги. — Вот дура! При чем тут деньги? — Пить хочу, — сказал рядом Иван, и деловито полез в ее рюкзак. — А где наша вода? — А в наружном кармане, — ответила Ингеборга и добавила, — больше для порядка. — Когда лезешь в чужую сумку, нужно сначала спрашивать разрешение. Смешив длинные светлые ресницы, Иван глотал воду, на мордахе у него было написано неописуемое блаженство. "Я не в чужую", возразил он, отрываясь от бутылки и тяжело дыша, как набегавшийся же ребёнок. "Я ж в нашу!" Ингеборга засмеялась. "Что там великие авторитеты думают на этот счёт?" Ну, в смысле, губительный последствий. А сумка-то действительно наша. Иван, мы сейчас пойдём обедать, объявила Ингеборг, решив, что не будет никаких губительных последствий, если она оставит эту сумку без внимания. Уже половина третьего. А можно я ещё разочек прокачусь? Немедленно заныл Иван. Я только туда и обратно, а вы на меня посмотрите, ладно? Ну, пожалуйста. Хорошо. Согласилась Ингеборга легко. Один круг, и мы идём обедать. Кстати, ты особенно не старайся выложить все силы прямо сейчас. После обеда мы тоже можем покататься. М-м, если захотим, конечно. Что? Правда? — спросил Иван недоверчиво, — но Инга Арнольдовна лишь посмотрела как-то так, как умела смотреть, только она одна. И так, что сразу становилось ясно, она не обманывает, не морочит ему голову и не старается от него отвязаться. А Клара только и делала, что обманывала его. Ножки до щечки, обутые в двухсодолларовые коньки, проделали замысловатый пируэт и стараясь делать всё правильно, Иван покатил по аллее. Худая, мокрая спина и несуразно длинные руки, которыми он беспорядочно махал, выражали щенячий восторг. Хингебурга тоже хлебнула воды из бутылки и засунула ее обратно в карман рюкзака. — Господи, какой скотиной должна быть женщина, которой хватило духу его бросить! Ну ладно мужа, муж действительно не подарок, но такого мальчишку! Ингеборга решительно заправила под кепку, выбившуюся прядь волос, подняла с лавочки и подхватила рюкзак. Что ты её всё тянет на ту самую слезливую жалость, которую она так решительно осуждала 10 минут назад. Иван выехал из-за поворота, лицо сосредоточенное, губы сжаты, с некоторым усилием выровнял ноги, стал разгоняться и всё-таки не удержался. Гляду, наблюдает она за ним или нет, и, увидев, что наблюдает, улыбнулся короткой победной улыбкой. Ингеборга Шмыгнула носом и вымахала ему рукой, хотя он уже смотрел под ноги, а не на нее. «Здрасте!» Сердито сказал кто-то у нее за спиной. «Я еле вас нашел!» От неожиданности она повернулась как-то на редкость неловко. Коньки поехали у нее из-под ног, и, чтобы не упасть, она со всего маху плюхнула задом на лавочку. Пластиковая бутылка в рюкзаке издала пронзительный неприличный звук. Павел Андреевич посмотрел, э, как показалось, сын Гиборг с недоумением. Папа! издали зарал Иван. Папа, это ты? Нет, сказал папа. Это не я. А это не ты? Папа, папочка! Раскинув руки, Иван подлетел, прыгнул, повис. Беспорядочно тыча с носом, куда попало, коньки лупили по скамейке, сияли кривоватые передние зубы, и распластанная на лавочке Ингиборга вдруг подумала, что знаете теперь, как выглядит беспредельное, полное вселенское счастье. Папочка, откуда ты приехал? Как ты нас нашёл? А мы даже не знали, что ты собираешься приехать. Папка, слушай, а ты обратно когда уедешь? — Завтра утром, — сказал отец и сел вместе с Иваном на скамейку рядом с Ингеборгой. У меня свободное время оказалось. — Утром! — не поверил Иван и, отстранившись, посмотрел отцу в лицо. Но по его лицу тоже было похоже, что он говорит правду. — Ты будешь с нами кататься? — Я посмотрю, как вы катаетесь. — Я посмотрю, как вы катаетесь пообещала отец. Меня Ингардоевна весь день учит. Инга Арнольдовна, можно я проеду сну специально для папы? А? Один только раз, а потом обедать можно? Ингибурга кивнула. И по минутно оглядываясь, Иван покатил по аллее. М-м, не смотрите на меня с таким изумлением, попросил Степан мрачно. Вы меня нервируете. Иван опять оглянулся, и Степан махнул ему рукой. — У нас несчастье. Умер мой прораб Петрович. Я с ним, бог знает, сколько лет проработал. — Как умер? — Когда? — Сегодня ночью, прямо в Сафонове, где мы вчера водку пили. То ли от водки, то ли от сердца, то ли неизвестно от чего. — Как неизвестно? — Как неизвестно? — повторила Инге Борга растерянно. — Почему, неизвестно? — Потому что странные дела у меня на объекте творятся, Инга Арнольдовна, — ответил Степан. — Ну, то есть очень странные. «Пап — Пап! — крикнул Иван. — Ну как? — Высший класс! — прокричал в ответ Степан. — Это вы его научили? Нин Геборга молча кивнула, рассматривая его. После вчерашнего, когда его привез какой-то сотрудник и с извиняющейся улыбкой почти втащил в квартиру, выглядел он плохо, глаза заплыли, хомячьи щеки горят лихорадочным румянцем, губы потрескались и запеклись. Весь вид выражал отчаяние и покорность судьбе. Или это не после вчерашнего? Это, пожалуй, что-то похуже, чем банальный похмельный синдром. Неужели так убивается по своему прорабу? М? Я довёл все дела до логической точки и уехал, зачем-то объяснил Степан. Продолжать буду завтра. Сегодня У меня нет сил. Он вдруг наклонился вперед и взял с руками за голову. — Нет у меня сил, — повторил он глухо. Все, все кончились. Тотчас же ему стало противно, что он устраивает такое представление перед училкой. Он разогнулся и посмотрел злобно. Однако училка смотрела на него участливо, без любопытства и укротительного азарта. Все они поначалу прикидываются сочувствующими и понимающими, а потом находят самое больное место и начинают за него кусать. И кусают до тех пор, пока боль не пожирает все остальные чувства тогда они на некоторое время останавливаются и с живым интересом ждут, что будет дальше. И по силе огнии безошибочно определяют, что это уже конец или ещё возможно продолжение. Вы можете ехать, сказал Степан, схватившись Я весь день пробуду дома, и вам, наверное, нужно хоть раз в неделю приехать раньше 12:00. Нужно. Согласилась Ингиборга. Спасибо, что предложили, Павел Андреевич. Но у нас с Иваном вполне определённые планы на день. Я не могу их ни с того, ни с сего менять. Он меня не поймёт. Степан Быстро и хмуро взглянул на нее, она кивнула. Он и так всего боится. Продолжила она негромко телефона, звонка в дверь, возвращение Клары, грохота мусорки, вашего неудовольствия и так далее. Он должен знать, что есть вещи, которые не могут измениться ни при каких обстоятельствах. Например, обед с вами подхватил Степан Езвитный: "Ну, да хоть бы и обед, а что в нём плохого?" Плохого ничего, но обед явно не попадает в категорию вечных ценностей. Речь не идёт о вечных ценностях, Павел Андреевич. Речь идёт о том, что у ребёнка расшатаны нервы, и мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы привести их в порядок.